Глава 7. Хельсинки. На площади перед собором толстая девочка в копоре и такая же толстая мамаша кормили голубей. Глафира Мезенцева брезгливо прикрыла нос платком и обошла шумную стаю, поднявшую облако пыли. Пыля осела на туфлях и нарядной лаковой сумке, которую Глафира по случаю купила на распродаже и берегла для особых случаев. Пришлось остановиться на ступеньках и протереть платком блестящий лак. Ей показалось, что два темнокожих индуса, которые глазели на собор, провожают ее восхищенными взглядами. Что ж, фигуру она сохранила, а под вуалью не видно морщина. Ей можно дать не больше сорока. Наверное, приняли за француженку или англичанку. Эй, прочь, пошли? К колониальным обезьянам нечего пялиться на госпожу. Она зашла в собор, поправив шляпку. Там пахло воском, ладаном и прочей похоронной дребеденью. За это Глафира не любила церкви. Шаги ее, как стук по рельсу, разносились гулом под сводами. И это тоже было неприятно. Она увидела, как худой человек в легком пальто, сидевший к ней спиной в левом пределе, слегка передернул плечами. Мезенцева села на скамейку неподалеку от мужчины. Он заговорил по-немецки. «Вы опоздали. Мне передали ваше предложение, но я должен увидеть чертежи. Они у вас». Глафира посмотрела на икону. Они сидели под темным ликом Николая Угодника. «Мой связной прибудет в ближайшее время». «Кто ваш связной? Надежный человек. Кто-то из советской сборной? Спортсмен? Тренер?» Святой Николай напоминала за трапезного стрикашку из эмигрантов, вроде бывшего министра Временного правительства, который на благотворительных ужинах читает пламенные речи о скорой гибели Советов, а потом украдкой прячет в карман пирог, завернутый в салфетку. «Видите ли, группенфюрер? Ох, простите, я ошиблась. Господин Шилле...» Мужчина обернулся, в его лице было что-то птичье. Глубоко посаженные черные глаза, хищный нос впалые полы и щёки. Мезенцева невольно вспомнила прежнее время, когда этот человек внушал ей и всем окружающим животный страх. «Моё имя Сайрус Крамп. Я комивый яжор из Луизианы. Я попрошу вас впредь не ошибаться». «Нет уж, голубчик, прошло твое время командовать». — весело подумала Мезенцева и поднялась. Взяла со столика восковую свечу, не опустив положенные монетки. — Что ж, мистер Крамп, в этом деле вам придется довериться мне и своему чутью. Но игра стоит свеч, поверьте. Она обошла за трапезного Николая и встала перед образом всех скорбящих радость, который еще в гимназии развлекал ее во время долгих церковных служб. Можно было разглядывать одеяния и лики, пересчитывать камни на короне Богородицы, представляя себя царицей, перед которой склоняются народы. Так что насчет оплаты? В собор вошли зеваки, выползли откуда-то церковные старухи, приставленные соскребать воск с подсвечников. «Вы получите свою цену, если меня устроит товар». Шилли бросил пару монет в ящик для пожертвований и, не оглядываясь, направился к выходу. Для стран соцлагеря построена своя олимпийская деревня. Жилые корпуса, столовая, тренировочная база. Рядом роща с дорожками для бега, озеро, конный клуб. Финляндия лесная, хуторская, малолюдная. Но каждый встреченный долгим взглядом провожает колонну автобусов с красными флагами на лобовых стеклах. Спортсмены в дороге поют. Всем известные мелодии из фильмов и народные. Тут каждый старается себя показать. Украинские, грузинские, армянские, молдавские напевы веселят, очаровывают, радуют душу. Не обходится и без военных песен, и Нестеров сливает свой голос с общим хором, пусть не всегда в попад. Дорога долгая, но нет усталости. Все охвачены бодрым волнением, ожиданием праздника, надеждой. На въезде в Олимпийскую деревню установлены флагштоки. Красное знамя поднимается первым среди флагов других государств. К автобусам советской сборной спешат журналисты. Камеры снимают выход тренеров и спортсменов. Нестеров думает, что в какой-то мере происходящее можно назвать новой встречей цивилизаций. Так дружина Олега пребывала в Константинополь, так Афанасий Никитин ходил за три моря. И куда веселей такой вот повод для встречи, чем разглядывать друг друга сквозь прицел. «Товарищи, все вопросы на пресс-конференции», отбиваются от журналистов тренер Аркадьев. «Спортсмены должны отдохнуть. Потом, товарищи, потом». Переводчики повторяют его слова по-английски, по-фински. Но журналисты не отступают, тянут микрофоны, выкрикивают вопросы, сверкают вспышки фотоаппаратов. Нестеров, Саксонов, Булаков пристроились у задней двери, выгружают из автобуса сумки и рюкзаки, заодно глазеют по сторонам, оценивают обстановку. И тут прямо к ним, с другой стороны автобуса, выскакивает девчонка в синих штанах с короткой стрижкой. Симпатичная, с прямым изящным носиком, на плече на широкой ленте висит большой и тяжелый на вид, прибор с двумя катушками и подключенным к нему микрофоном. Аюрашанс! Саксонов добродушно улыбнулся. Терве! произнес заученное слово, показывает на магнитофон. Шикарная машинка, фантастик! Окей! Но вместо улыбки лицо девочки вдруг исказилось ненавистью, словно без укусил. You, Russians! You kill people! My brother is dead! Monsters! Вы русские убийцы, про себя переводят Нестеров. Чудовище. Убили моего брата. Кто интересный ее брат? Какой-нибудь фашист, угодивший в мясорубку под Сталинградом или в Курлянском котле? Да нет, слишком живое в ней чувство, чтобы так переживать за события десятилетней давности. Я совсем молодая, в сорок пятом ей было от силы 14. Губы прыгают, наражит подбородок, вот-вот сорвется в рыдание. На шее карта с журналистской аккредитацией а на карте — шведский флажок. Похоже, не зря Серов рассказал Алексею про на Фодина. Ребята застыли в замешательстве, не зная, как реагировать на такое явление. Но тут подбежал другой журналист с фотокамерой. И Нестеров вспомнил дедовскую прискуску. «Про волка речь, а он навстреч. Савалайнин вытаращил глаза, будто увидел покойника. Алексей подмигнул незаметно, мол, шума не поднимай. Матеас взял за локоть рыжую девчонку, забормотал по-шведски, оттаскивая ее от автобуса. Она расплакалась, зашлась в истерике. Трудно таким живется, все близко к сердцу принимают. и Ищут правды и справедливости, а, не найдя, бросаются в крайности, ненавидят весь мир. Тут как тут нарисовался инструктор Бовин. «Что у вас происходит? Это провокация. Что она сказала?» Саксонов пожал плечами. «Да и я откуда знаю? Я по словарю всего три фразы выучила, а это кинулась как бешеная. «Рашенс, Рашенс!» «Припадочная какая-то», — согласился Булаков. Бовин, любитель раздавать приказы, навёл строгача. Все, быстро в корпус и по номерам. Видите, что здесь творится? Больше никаких контактов с иностранцами. По территории ходим в сопровождение». Нагрузив на спины несколько сумок, Саксонов и Нестеров двинулись к жилым корпусам. «Ты-то понял, что она сказала?» глянул на Алексея Саксонов. Мол, мы все убийцы, убили ее брата. Это что, про войну?» Нестеров пожал плечами. «Чего-то ожидал. У них теперь все время будет про войну. Пока не отомстят нам каким-нибудь способом».